Глава третья. Елена. Чтобы хоть как-то успокоиться, начинаю прибираться в комнате, где месяц жила подруга. Снимаю постельное белье, отправляю его в стирку, мою полы. Через час работы по дому и намека не остается на то, что здесь кто-то жил некоторое время. Вздыхаю. «Мне будет не хватать пьяных посиделок на кухне, общения на женские темы до часа ночи и просмотра сопливых мелодрам с человеком, который это любит, а не считает сопливым фильмом». Жаль, правда, что после одной посиделки Лиза поехала к бывшему, и у них все завертелось. «Мне не хватало подобных безумств. Последнее время Гриша был слишком загружен своей работой и почти не замечал меня, не уделял мне время. А когда я напоминала о себе, начинался очередной скандал». «Иду на кухню, чтобы приготовить поесть. Нужно хоть немного отвлечься. И поесть все же надо. Хоть немного я проголодалась. К тому же надо бы позаботиться о себе. Если не я, то кто?» «По привычке готовлю несколько порций. А ведь могла любимого мужа оставить и без ужина». Усмехаюсь, язвя про себя. Гриша возвращается гораздо раньше, чем обычно. Хмурюсь, но встречаю. «И не поцелуешь своего мужа?» Усмехается он, пряча свою сумку за спину. Интересно, что это там? Зачем? Пожимаю плечами. Все равно скоро станешь бывшим. Тихо произношу это, а самой даже думать о предстоящем разводе невыносимо больно. И вроде бы сама решила, а вроде и не уверена наверняка. Я ведь и мужа мучаю, и сама мучаюсь. А ты чего так рано дома? Мгновенно меняя тему, пытаясь улыбнуться. И чем это так вкусно пахнет? Едой. Пожимаю плечами и не возвращаюсь к предыдущим словам. Не спала ночью и не пошла на работу, да и какая разница, со следующей недели опять удаленная работа, вздыхаю. Это слишком сложно, и мне не хочется снова. Как только представлю, что опять сидеть на удаленке вместе с ругающимся и упрекающим меня во всех грехах мужчиной, то хочется просто снять офис и работать оттуда. Жаль, что и каворкинги в последнее время тоже закрываются. Запрещены. Нельзя распространять вирус. Качаю головой, эта безумная ситуация в мире мне совершенно не нравится, а все предвещает стать только хуже. Но надо же надеяться на лучшее. И куда я только делаю свой оптимизм? «Так давай сейчас поспишь», — аккуратно говорит Гриша. Я даже слышу в его голосе заботу, но старательно ее игнорирую. Не хочу позволить себе приятных чувств к нему. Не хочу, чтобы снова было больно. Ну и уйти тоже больно. «Подожду до ночи, недолго осталось». Пытаюсь отмахнуться я, в первую очередь, от своих противоречивых мыслей, тем более, что в пять часов дня уже нельзя спать, придумывая на ходу достойную отмазку. «Кому нельзя? Мы с этой удаленкой уже давно все режимы сна нарушили», усмехается Криша. В чем-то он даже прав, но я не хочу ему об этом говорить. Пусть не расслабляются, тем более я сама прекрасно знаю, как именно мне лучше. «Ну, знаешь, эти правила жизни не есть после шести, не спать после пяти, развожу руки в сторону и меняю тему». «Что у тебя в сумке?» «Не хочу, чтобы он убедил меня в обратном, а то ведь спать уложат, а я потом благодарна буду». «Да так!» — теперь Юлитон. «Хотел сделать тебе сюрприз, а ты уже дома. Сюрприз не получился, как всегда». «Не нужно», — хмурюсь я, «сейчас не нужно». «Хочется добавить, раньше нужно было об этом думать, и больше мне это не нужно, но мне хватает разумности промолчать, поэтому я останавливаюсь на безобидном «сейчас». Ухожу в спальню, лезу в телефон, листаю новости. Ничего хорошего. Все происходящие в мире события загоняют меня в еще большую апатию. Гриша же тем временем гремит на кухне посудой. Видимо, ужинает. Плевать. Вскоре он приходит в спальню. Хочется послать его куда подальше, чтобы побыть наедине с собой. Но язык не поворачивается. Это его квартира тоже. Это его комната тоже. Может переехать в соседнюю на время? Вместо этого говорю, лишь бы не слышать напряженное молчание. Свой голос меня успокаивает. Лиза с Ярославом заезжали, забрали ее вещи. Они все-таки решили жить вместе. Равнодушно бросаю я, не поворачиваясь. Рассказывать все Грише уже скорее привычка, чем необходимость. «О, рад за них!» Парень садится рядом, притягивая меня к себе. «Ерзаю, потому что мне одновременно и нравится, и не нравится его прикосновение. В итоге решаю не вырываться». Мы вместе листаем ленту новостей, и вскоре я каким-то странным образом оказываюсь на коленях у своего мужа. Мне так тепло и уютно на руках, что я невольно засыпаю. Просто нет сил бороться с безумной слабостью. Просыпаюсь переодетая и укрытая в нашей кровати. За окном еще светит солнце. Чувствую себя разбитой, но все же немного лучше до того, как поспала. Мне не хочется признаваться в том, что муж был прав. «Ты уснула у меня на коленях», — поясняет он. «Я тебя уложил, и ты проспала часа два. Тебе хоть немного лучше?» Заботливо спрашивает муж. «Точнее, он реально заботится. Но мне это не нужно. Как он этого не понимает? Как же он меня сейчас бесит?» «А ты не мог меня разбудить? Сказал же, нельзя спать после пяти!» Ворчу на него, проверяю реакцию. «Будет ли кричать?» «Ты выглядела так мило, что у меня рука не поднялась тебя будить. К тому же я заметил, что ты успела прибраться во второй комнате. Ты молодец!» опешила смотрю быстро моргая от удивления это точно мой муж кто этот мужчина и куда он дел моего мужа он никогда не хвалил меня за уборку для него это всегда было в порядке вещей. я вообще порой чувствовала себя настоящей дом работницей а чего было невыносимо обидно мы теперь оба работали дома, а я должна успевать и работать и убираться и готовить в общем быть настоящей женщиной И если раньше меня это не напрягало, ведь только у меня была возможность периодической удаленки, и я могла просто остаться дома в любой момент, не ехать в офис в ту же дождливую погоду, то теперь, когда мы оба работали из дома, меня это до невозможности бесило. «Чего ты так удивляешься?» Он словно читает мои мысли и ухмыляется. «Да я это, я! Просто пересмотрел несколько взглядов на жизнь и решил подправить некоторые моменты. Прости, что раньше этого не делал. Был неправ. Буду исправляться». И когда это ты сделал? За пару часов, что я гуляла? Слишком кардинальное изменение. Думаешь, к ним так легко привыкнуть? Чуть ли не срываюсь на крик. К горлу подступает истерика, но я дергиваю себя. Это не в моем стиле. Нет, конечно, он усмехается, но я буду стараться. К тому же у меня будет ряд предложений, как перестроить быт. Молчу, потому что мне нечего ответить на этот выпад. Все это вызывает во мне злость. Гриша услышал меня только в тот момент, когда я сообщила, что хочу уйти. Разве это честно? Он видит мое замешательство и мгновенно меняет тему. «Хочешь ужин в постель?» «Нет, спасибо», — бурчу я, принимая спасательный круг. «Не хочу разговаривать о чем-то совместном. Не настолько немощная». Судя по реакции Гриши, мой подкол задевает его до глубины души. И по поделом, пусть хоть раз почувствует, что испытывала я последний год. Убегаю на кухню, делаю себе чай и мажу бутерброд арахисовым маслом. Усмехаюсь, вспоминая, как Гриша в последний раз, когда я хотела купить эту пасту, поморщился. Мол, как можно есть одновременно сладкое и соленое в одном флаконе? Спокойно можно и с удовольствием. В этом сахар и соль этого продукта. А затем до меня доходит. Мы не покупали никакое арахисовое масло. Откуда оно у нас дома? Неужели Гриша его купил? Позаботился обо мне? На мгновение зависаю, не могу вспомнить, делала ли я подобную покупку. Пока я думаю насчет арахисового масла, Гриша приходит на кухню. Морщусь, потому что хочу побыть одной, но он явно хочет со мной поговорить. Будет таким дотушным, я точно не выдержу и разведусь. Я вчера забыл сказать, он показывает чат нашего подъезда, я в нем не состояла, очень уж раздражал поток саморекламы и созывы на ноготочки, бровки и стрижку когда люди теряют работы из-за ситуации в стране, быстро находят новый прибыльный бизнес. А еще эти постоянные вопросы. У кого есть принтер? Пару страниц распечатать. Распечатаешь одну-две, а потом к тебе придут за сто страницами какого-нибудь романа, который только в электронке, и будут считать, а что такого? Бумага ведь бесконечная и бесплатная, как и чернила. Молча беру его телефон. Удивляюсь, когда вижу фотку кошечки, которую хотела покормить, и читаю сообщение. «Нашлась кошка. Никто не терял». И следующее. «Ой, моя выскочила, когда дверь открыла. Спасибо, сейчас заберу». «Так что все в порядке с ней», — улыбается Гриша, словно он только что решил всемирный конфликт. «С ней — да, а со мной — не очень. Со мной было бы лучше, если я покормила бы кошку сразу», — жестко отвечаю я, чувствуя раздражение. Потому что я тоже живой человек, и я чувствую себя отвратительно, когда не могу помочь, или что хуже, могу помочь, но этого не делаю. И твой запрет делать это не при тебе очень болезненный и неприятный. Неожиданно вываливаю то, что у меня скопилось на душе. Меня буквально колотит от чувства несправедливости, и это чувство удваивается, потому что родной человек этого не слышит и не понимает. Я наконец-то все понял. Прости, пожалуйста, что давил на тебя. Нельзя ограничивать взрослого мыслящего человека. Он пытается извиниться, но мне не становится легче от его слов. Слишком часто он делал противоположное тому, о чем сейчас говорит. И от этого невыносимо больно, потому что чувства к нему у меня остались. Но их так сильно перебивает злость и ненависть, что хочется просто выплеснуть чай ему в лицо. «Извинения приняты», — киваю я. «И ты меня прости» но простить тебя сейчас я не могу. Мои слова звучат грубо, но это истинная правда. Гриша грустно смотрит на меня, но кивает, принимая мои слова. «Добавь меня, пожалуйста, в чат», — наконец решаюсь я. «Зачем? Ты же не хотела эту тонну спама». Его брови поднимаются вверх, а в его голосе сквозит удивление. «Теперь придется. Если мы разведемся, и квартира останется у меня, придется общаться с соседями», — отвечаю я, встав из-за стола. Не сразу понимаю, что говорю «если», а не «когда», что уже навевает хоть на какой-то шанс, пусть даже мизерный. Споласкиваю кружку, ставлю ее в шкаф, иду в комнату и в проеме торможу. Кстати, спасибо за арахисовое масло. Бросаю я и ухожу в спальню. Не отношения, а полный провал. Не замужество, а полный крах всего. Правильно